Понедельник. 1 декабря 2014 года. Набережная реки Мойки. Особняк Оленевых. В понедельник шеф разрешил не выходить на работу, поэтому до середины дня Даша высыпалась. Весь день шёл снег. К вечеру на тротуарах и проезжей части лежала мокрая каша. Машины толкались в пробках. Даша, решившая взять такси, с тоской смотрела на мигающие огни, чересчур медленно проплывающих мимо светофоров. Гена уже несколько раз звонил. Пора было начинать программу. Даша опаздывала на час, а такси все еще не могло преодолеть площадь труда. Экран телефона снова засветился. «Ну ты где?» «На площади труда». «Опять?» «В прошлый раз ты говорила то же самое». «Гена...» Ты мне звонил пять минут назад, здесь пробка. Спроси водителя, долго ли тебе еще ехать? Водитель говорит, что не меньше получаса. Это катастрофа. Шеф требует начинать программу. Начинайте без меня. Я один не справлюсь. Возьми Ленку. Она с удовольствием тебе поможет. Ленку? Это идея. Ладно, я пошел. Пожелай нам удачи. Удачи. Когда такси, наконец, подъехало к особняку оленевых на часах было девять вечера. Даша опоздала на два часа. Она миновала пустой холл, в тускло освещенной гардеробной повесила на крючок пальто и надела туфли. Гардеробщица спала, положив голову на журнал кроссвордов. Спугнув целующуюся за портьеры парочку, Даша прошла через анфиладу комнат и остановилась в нерешительности перед дверью в зал. Она почувствовала, что не хочет туда идти. Из-за двери доносились и гул голосов. Девушка подошла к окну. Тёмная вода мойки заглатывала и без того неяркое освещение набережной. Мир за окном погрузился во мрак, иногда рассекаемый фарами проезжающих мимо машин. Даша нащупала в сумке телефон и сжала его в руке. Потом, словно в реку вниз головой, набрала номер Филиппа. Гудок, еще один. — Любимая, я ждал. — Филипп, я... Я... Я не выйду за тебя замуж. Не могу. Не сейчас. — Что? Что ты говоришь? Что значит не сейчас? А когда? — По крайней мере, не в этом столетии. Она нажала отбой, Телефон замигал и выключился совсем. Снова пошёл снег, падая крупными хлопьями. В свете фонаря проносились снежинки. Даша, не мигая, смотрела на них. Ей стало казаться, что вместе со снегом на неё падает небо, а она несётся куда-то вверх. И это вовсе не снежинки, а звёзды. Она летит и летит. Когда наваждение прошло, Даша посмотрела вниз. Машины куда-то исчезли, а вместо них по набережной в тусклом свете проехали сани. Извозчик в тулупе кричал что-то, даже не расслышала. Следом промчались еще одни сани, навстречу им другие. Что за чудо? Откуда это всё? Она обернулась. В комнате по-прежнему темно, но галдящих сотрудников не слышно, напротив очень тихо. Во всём доме тихо, только чьи-то шаги. Кто-то идёт сюда. Дрожащий свет приблизился. В комнату вошла молодая женщина со свечой в руке. Она пристроила подсвечник на неведомо откуда взявшийся камин и принялась беспокойно шагать по комнате. Даша только сейчас сообразила, что женщина, одета по моде 19 века, никак не начала XXI века. Даже на выпускные в школе уже никто так не наряжается. Внезапно женщина остановилась, и Даша услышала. «Дорогая тётенька, нет, не то. Милая тётя Катя, вы спрашиваете, где будет моя свадьба?» Женщина переставила свечу на стол и достала из ящичка лист бумаги. «Милая тётя Катя». Вы спрашиваете, где будет моя свадьба. Спешу сообщить вам, что свадьбы не будет. Обо всех обстоятельствах вы узнаете позже. Дорогая тётенька, ох! Василий, зачем ты здесь? Даша увидела, как по столу прохаживается чёрный кот. Любезный мой котик, ты один меня любишь, но я не хочу так. Может быть, не сейчас, не в этой жизни. Ты слышишь этот стук? Это последние минуты моей глупой жизни. Я не хочу платить за дар одиночеством». Женщина резко встала из-за стола и выбежала из комнаты. Кот еще немного походил по столу, опрокинул чернильницу и, спрыгнув на пол, подошел к окну. «Ну, что я тебе говорил?» — спросил он у Даши голосом Серафимы. Перед глазами девушки всё завертелось, и она закрыла глаза, чтобы не упасть. А когда открыла, на улице моросил дождь, корпоратив закончился, довольные коллеги расходились по домам. Гена шёл в обнимку с Леной. Дождь смыла с тротуаров выпавший за день снег, Даша решила идти домой пешком. Время приближалось к полуночи, когда Даша вышла на пустынную дворцовую. Холодный ветер прогнал с площади последних туристов. Развлекавшие публику ростовые куклы, императоры и императрицы разошлись по домам, лишь одинокая карета Золушки припозднилась и не уехала. Даша остановилась возле неё и нащупала в кармане яблоко. Есть не хотелось. Она покрутила его в руке и задумчиво посмотрела на лошадь переминавшуюся с ноги на ногу. Хозяйка кобылки спала в карете. Ветер полоскал фонари в огромные лужи. Даша поёжилась. С каждой минутой на улице становилось всё холоднее. Нужно было возвращаться домой. Девушка подставила ладонь и поймала на неё несколько снежинок. Дождь вновь превратился в снег. Лошадь потрогала ноздрями воздух и фыркнула. Даша подошла ближе. «Ну, что смотришь?» Неожиданно услышала Даша и оглянулась. «Никого? Неужели?» «Ты яблоко есть собираешься? Или всё-таки мне отдашь?» Девушка улыбнулась и протянула руку. Лошадь мягкими губами прикоснулась к Дашиной ладони и с удовольствием захрустела яблоком. Из кареты высунулась заспанная хозяйка. «Вам куда?» На Васильевский, на четырнадцатую линию. Садитесь, подвезу, нам по пути. Даша села в карету и подумала, что нужно зайти в круглосуточный магазин. У Васи опять закончился корм. Санкт-Петербург, Москва, 2021 год.